81. Провожать ее пришел один только грустный доктор. Утром 9 октября Нерея села в поезд, который должен был доставить ее в Париж. Там после обеда она перейдет на другой вокзал и, прежде чем следовать дальше в спальном вагоне, Будет иметь в своем распоряжении несколько часов, чтобы побродить по окрестностям северного вокзала, если, конечно, удастся оставить багаж в надежном месте. Приблизительно в тот же час Беттори, которая не пожелала проводить дочку к поезду, я еще чего, отправилась на кладбище. На сей раз, пожалуй, в первый и последний она поднималась на холм пешком. Ей нужен был свежий воздух и физические усилия, чтобы справиться с бешенством, сжигавшим ее изнутри. До самого последнего момента она надеялась, что Нерея заглянет к ней в комнату и скажет «Ама, ты права, я никуда не поеду». И вправду не поедешь? Да, это было чистое безумие. Сама не знаю, как мне такое пришло в голову. Но дочка не заглянула. И тогда биттори не один час пролежав в постели без сна и чутко прислушиваясь к сборам Нереи, решила ее не провожать. В сердцах, а также из-за спешки, биттори забыла дома непременную свою пластиковую подстилку. Ну и ладно, день был солнечным, и могильная плита оказалась сухой. А пыль с юбки я потом уж как-нибудь отряхну. Она уехала. Да, Чато, уехала. Твоя дорогая доченька, света чей твоих, помнишь? Так вот, она нас бросила. И, судя по всему, навсегда. У нее там в Германии, видишь ли, любовь. Правда, особых подробностей я из нее не вытянула. Не думай, мне об этом рассказал Шавьер. Если бы не он, я бы и вообще ничего не узнала. Мне она только сообщила, что уезжает, да, сообщила. Но я-то думала, ну, сам знаешь, что я думала. Нет, это не вернется, это и на нас наплевать». Потом она назвала мне имя своего любовника. Но неужели я, по-твоему, могу запомнить такое необычное слово? А ведь сколько денег мы потратили на ее учебу. И теперь к чертям собачьим блестящее будущее. Ну что она будет там делать, если даже языка не знает? Гладить этому немцу рубашки? Я даже фотографии его не видела». А ты лежишь себе тут и не можешь отругать эту вертихвостку как следует. Эгоистка, она самая настоящая, вот и весь сказ. А ведь могла стать адвокатом, открыть собственную контору, жить себе припеваючи и стать гордостью своего покойного отца. Так нет же! «Сам увидишь, как она протрынькает денежки, которые ты ей оставил, и глазом не успеем моргнуть!» Как ни странно, на вокзал неожиданно явился Шавьер. «Я ведь не знаю, когда мы с тобой снова увидимся, поэтому хотел обнять тебя на прощание». «А твоя работа?» Договорился с товарищем. Они обменялись какими-то ничего не значащими фразами. Порадовались солнечному утру, оба притворялись, но она не выдержала. Напрасно он открыл матери, зачем Нерея уезжает. Лучше бы она сама ей все объяснила, написав длинное письмо уже из Германии или позвонив по телефону. Рано или поздно Ама все узнала бы, как бы она среагировала. Наверняка точно так же, но дело, по крайней мере, обошлось бы без отвратительной ссоры, которая случилась у них накануне. Шавьер был с ней не согласен и заговорил профессорским тоном, сопровождая свои доводы профессорскими жестами «Нет, знаешь ли». В таком случае ты должна была и от меня скрыть свои планы. Я вовсе не намерен утаивать что-либо от матери, о чем бы ни шла речь. И дело вовсе не в том, узнает она о чем-то или нет. Для себя я допускаю только честное и искреннее поведение по отношению к ней. Но так будет тебе известно» что после твоего вмешательства я уезжаю с камнем на сердце и, как видишь, от радости не прыгаю, хотя надеюсь, что настроение у меня улучшится по мере приближения к цели. Вчера вечером мы поссорились довольно серьезно. Она ведь не случайно не захотела меня проводить и дома со мной не попрощалась». Наверное, если бы ты держал язык за зубами и позволил бы мне поступать так, как я наметила, мы бы до такого не дошли. Тактика оказалась неверной. Это ты хочешь сказать? Я хочу сказать другое. Я не нуждаюсь в твоей опеке. Я уже не маленькая. Поверь, у меня нет желания тебя чем-то уязвить. Я знаю, куда еду и зачем. Оглянись вокруг, посмотри. Хоть одна подруга явилась проводить меня. Здесь у меня нет ни подруг, ни друзей. И как мне жить дальше в подобном месте? Гнить заживо в одиночестве? Поселиться с матерью? По воскресеньям мы будем обедать втроем и есть запеченную в духовке курицу. А на десерт дружно проливать слезы? То, что ты говоришь, несправедливо, и ты действительно стараешься меня уязвить, хоть и отрицаешь это. Тебе хотелось бы, чтобы я никуда не уезжала, правда? Ни в коем случае. Я пришел, чтобы пожелать тебе всего самого наилучшего. Спасибо. Но знаешь, что я должна тебе сказать, братец? У меня сразу бы поднялось настроение, если бы ты держался повеселее. «Ну, веселость, это я оставляю для тебя». «Издеваешься?» «Нет, но здесь нам радоваться особо нечему. Я уверен, ты правильно делаешь, что уезжаешь. Да и что ты, собственно, за собой оставляешь? Разрушенную семью убитого отца? Я оставляю вас, тебя и маму. Отца нет». «Отец всегда будет тут, у меня, внутри!» И она пылко указала рукой на сердце. «Это ты хорошо», — сказала сестра. «Я не стану снова и снова напоминать тебе, что нам довелось пережить. Прошу только об одном. Время от времени. Звони матери. Скажи ей что-нибудь приятное. Напиши письмо. Ладно?» Может, пришлешь посылку с какими-нибудь тамошними продуктами, чтобы она чувствовала, что ее любят, понимаешь? Большого труда это тебе не составит. Так они стояли и разговаривали, пока не показался поезд. Когда ты доберешься до места, тебя встретят, ты сообщишь нам свой почтовый адрес и все такое прочее. Потом он выразил готовность сделать для нее все, что нужно. Если тебе что-то понадобится, если придется оформлять какие-то бумаги, не сомневайся, что... Как его, кстати, зовут? Клаус Дитер. Шавьер, кивнув головой, повторил про себя имя. Может, это следовало понять как своего рода одобрение? Потом он снова попросил Нарея не забывать про маму, потому что мама... И, кроме того, мама, короче, завел обычную свою песню. У вагонной двери он нежно расцеловал сестру в обе щеки и помог поднять тяжелый чемодан, после чего резко развернулся и направился к выходу, не дожидаясь, пока поезд тронется. У Нереи в голове мелькнула мысль — Брат просто не хочет, чтобы она видела его волнение. Ее брат — грустный доктор, высокий, с каждым днем все более худой, мужчина с седыми висками, с каких это пор шел, глядя себе под ноги, чтобы не пришлось здороваться, если попадется кто-то знакомый. Эти удаляющиеся плечи, плечи очень одинокого человека — Неужели не обернется, чтобы махнуть на прощанье рукой своей сестре? Нет, не обернулся. Нерея еще какое-то время задумчиво наблюдала за ним в окошко. «Я уеду, не заплакав!» В ушах ее звучали слова известной песни. Бедный Шавьер всю жизнь выбивался из сил, чтобы занять хорошее положение в обществе. Чтобы порадовать отца и мать. Вон он идет, словно стараясь спрятаться от посторонних глаз. Человек, который никогда не разбил ни одной тарелки. Который не умеет сам покупать себе одежду. Человек в темно-синем свитере, накинутом на плечи, с завязанными на груди рукавами, в клетчатой рубашке, которую некому погладить. Еще несколько шагов, и он скроется в здании вокзала. Но он и тогда не обернулся. Через несколько секунд закрылись двери. Поезд тронулся. На небольшой скорости он миновал район Гроз. Там, под некоторыми окнами, выходящими на железнодорожные пути, сушилось белье. Еще долго Нерея стояла у окна, Наслаждаясь острым ощущением расставания. Порт Пасахис, Гора Хайскибель, Пригород Рентери. Верилась, что все это она видит в последний раз. Ну и наплевать, Я уеду, не заплакав. Наконец, Незадолго до границы на Рея села. «Паспорт?» Сердце бешено колотилось, пока она искала его в сумке. «Вот! Ух! Надо же! До да чего испугалась!»